Глава 2. Открыв глаза в понедельник утром, я наслаждалась значимостью наступившего дня. Сегодня вечером я лягу спать единственной владелицей кафе, счастливые люди читают книжки и пьют кофе. После возвращения из Ирландии я несколько недель не решалась встретиться с родителями. Не было ни малейшего желания спорить с ними и выслушивать замечания по поводу моего образа жизни. Но когда я, наконец, позвонила им, и они пригласили меня на ужин, я ответила согласием. В родительском доме я сразу ощутила дискомфорт, как всегда, когда приходила к ним. У нас не получалось нормально общаться. Отец все время молчал, а мы с матерью произносили ничего не значащие фразы и безуспешно пытались найти хоть какую-то общую тему. За столом отец, наконец-то, решился заговорить со мной. «Как идут дела?» — усмехнулся он. Его тонны и то, как упорно он отводил взгляд, насторожили меня. Положение постепенно выправляется. Надеюсь, через два месяца мы будем в плюсе. У меня есть идеи насчет развития бизнеса. Не морочь голову, что ты понимаешь в бизнесе. После смерти Колена мы не раз напоминали тебе, что все дела вел он. В дополнение к своим адвокатским обязанностям. Я учусь, папа. Я хочу добиться успеха и добьюсь его. Ты на это не способна, потому-то я и намерен взять все в свои руки. Могу я узнать, как ты планируешь это сделать? Поскольку я сомневаюсь, что тебе удастся найти человека, который будет решать все проблемы за тебя, я найму управляющего. Надежного, серьезного. Если хочешь продолжать изображать из себя официантку, ничего не имею против. Будет чем заняться. Папа. «Я не совсем понимаю». «Судя по выражению твоего лица, ты все прекрасно понимаешь. С детскими играми покончено». «Ты не имеешь права». Я вскочила из-за стола, опрокинув стул. «Счастливые люди мои». «Нет, счастливые люди наши». Я внутренне кипела, но, честно говоря, знала, что это правда. Именно они настоящие владельцы счастливых людей. Когда-то они извлекли чековую книжку, чтобы подарить мне поле деятельности, и колен их активно поддержал. Если тебя это развлечет, можешь устроить сцену, продолжил он. Даю тебе три месяца, а потом буду действовать. Я ушла, хлопнув дверью. Именно в этот момент я поняла, что изменилась, стала более твердой и сильной. В старые времена я бы растерялась и провалилась в очередную депрессию. На этот раз я ощущала в себе решимость. И у меня имелся план. Они тогда не знали, что я уже ввязалась в бой. Я начала с установки в кафе бесплатного Wi-Fi. Это привлекло студентов, и некоторые из них всю вторую половину дня занимались у меня в дальнем зале. Я снизила цены на кофе и пиво, что сделало этих ребят нашими постоянными клиентами. Большинство в результате привыкли покупать у меня книги. потому что им было известно «Я расшибусь в лепешку, но раздобуду биографию, которая вытянет их реферат». Дали результаты регулярные часы работы. Теперь я ежедневно открывала кафе в один и тот же час, не то что во времена, когда у штурвала стоял Феликс. Это помогло мне создать атмосферу доверия, потому что никто больше не натыкался на запертую дверь. В течение дня имели место три легко предсказуемых пика. По утрам наплыв желающих выпить кофе перед работой, в полдень – пора обеда. Правда, любители литературы зачастую забывали о еде, углубившись в новый роман. Наконец, вечером после работы стартовал час аперитива. Клиенты обычно выпивали у стойки и заодно иногда покупали книгу в мягком переплете, призванную скрасить одинокий вечер в четырех стенах. Что до тематических встреч, то я предоставила Феликсу полную свободу действий. Как организатор и ведущий он не имел себе равных. Всякий раз ему удавалось неизвестно, где раскопать очередного неподражаемого докладчика, предельно эрудированного, тонкого знатока заявленной темы, заводного и так заводящего аудиторию, что алкоголь лился рекой. В результате участники расходились, унося подмышкой по несколько книг и слегка недоумевая, о чем же была дискуссия. А чаевые Феликса сводились к обещанию знойных ночей. Я никогда не присутствовала на этих вечерах. Это была Феликсовая епархия, моменты, когда он мог в волю развлечься, и я закрывала глаза на его специфическую аудиторию. В мои намерения входило превратить счастливых в дружелюбный теплый дом, открытый для всех посетителей и всех типов и жанров литературы. Я была готова давать советы читателям, чтобы они могли получить удовольствие, выбрать то, что их интересует, и при этом не испытывать чувство неловкости. И неважно, привлек ли человек роман, получивший литературную премию, или культовое бульварное чтиво, имеет значение лишь желание прочесть, что хочется, не стыдясь своих литературных вкусов. Для меня чтение всегда было радостью, и я стремилась помочь посетителям моего кафе тоже ощутить ее. Пусть самые неподатливые откроют для себя радость чтения и насладятся им в полной мере. На моих полках сосуществовали вперемешку все стили и жанры — детектив, классика, любовный роман, поэзия, молодежная литература, мемуары, бестселлеры и более рискованные тексты. На этом развале мы все встречались — Феликс, завсегдатые кафе и я. Я обожала охоту за сокровищами, и поиски той самой книги неизменно вызывали восторг. новых клиентов в правила игры посвящали те кто уже к ней приобщился сегодня счастливые люди были залогом моего душевного равновесия они позволили мне вынурнуть и удерживаться на поверхности заново организовать мою жизнь в париже осознать насколько благотворно действует на меня работа доказать самой себе что я в состоянии что то сделать пусть мои родители и не хотят в это верить благодаря счастливым Я научилась жить в социуме, стала независимой женщиной, которая работает, сама себя обеспечивает и за себя отвечает. Мне надо было лишиться самого дорогого, чтобы понять, как я привязана к этому месту, к этим стенам. Вот уже год, как я трудилась без отпуска, не могла ни на полдня покинуть счастливых и была уверена, что никогда больше не позволю Феликсу в одиночку заниматься моим кафе. Единственная неудача нашего бизнеса объяснялась не нехваткой клиентуры. В этом провале была виновата я и только я. Меня осенила идея проводить по средам детские чтения. Феликс поддержал мое начинание. Он знал, что я без ума от детской литературы. Мы напечатали рекламные листовки и распространили их в окрестных школах, домах детского творчества и тому подобное». Я пополнила запасы напитков и сладостей, и в особенности детских книг. И вот назначенный день настал. Когда звякнул колокольчик в дверях, и в кафе рабе стали заходить мамы со своим потомством, я сбежала, скрылась за барной стойкой. Стоя за ней, я направила гостей в маленький зал в глубине кафе. Попросила Феликса проследить, чтобы все расселись, пока я курю на улице. Поскольку я не торопилась возвращаться, Он вышел за мной и сказал, что ждут только меня. Это мероприятие должна была вести я. Я появилась перед своими гостями на подгибающихся ногах, а когда приступила к чтению «Дня синей собаки», не узнала собственный голос. Я поняла, что допустила серьезную ошибку, когда ко мне приблизился трехлетний мальчик. Я остановила на нем взгляд, отпрянула и задрожала. Мне безумно захотелось, чтобы это была Клара. чтобы она подошла ко мне и вскарабкалась на колени. Она бы рассматривала картинки, а я бы зарылась носом в ее волосы. Книга выпала у меня из рук, и я позвала на помощь Феликса. Он сразу сориентировался и бросился меня спасать. Подхватил эстафету, начал всех смешить, а я помчалась наверх и заперлась в своей квартире. Остаток дня и всю ночь я провела, завернувшись в одеяло. Рыдала и вопила в подушку, звала Клару. На завтра книги были отосланы издателем. Этот кризис дал мне понять, что я никогда не оправлюсь от потери дочки. Я могу излечиться от колена, от нее — нет. Никогда никакой ребенок больше не войдет ни в мою жизнь, ни в счастливых. Тот день это стало для меня очевидным. Несмотря на эту неприятную историю, я приняла окончательное решение. Договорилась о встрече в банке, чтобы разобраться со страховкой колена. Он все предусмотрел, чтобы я ни в чем не нуждалась. Я не собиралась и дальше транжирить эти деньги. Их нужно использовать на что-то важное, что-то такое, что порадовало бы его. Я обязана осуществить проект, достойный моего мужа. И вот такой проект нашелся. Я выкуплю счастливых у родителей». Великий день наступил. Битва с родителями, которая в последние месяцы не прекращалась, вплотную приблизилась к финалу. Главное событие понедельника не заставило меня отменить посещение Колена и Клары. Улыбаясь и высоко подняв голову, я шагала по дорожкам кладбища. Положив на могилу охапку белых роз, я встала на колени, извиваясь и стараясь не выглядеть смешной. Дело в том, что по случаю подписания документов я надела узковатое черное платье и высокие каблуки, чего не делала целую вечность. Родители наверняка характеризовали меня нотариусу как безответственную и депрессивную особу, и мне было важно доказать, что это не так. «Любимый мой, сегодня особый день. Этим вечером мы окажемся в собственном доме. Надеюсь, ты гордишься мной и знаешь, что я сделала это ради вас двоих. А поскольку я все делаю с размахом, после подписания мы как следует отпразднуем это с Феликсом». Когда я ему сообщила о своем плане, мне показалось, что он расплачется от радости. «Жизнь берет свое. Это так странно. Все, мне пора, меня ждут на раздаче автографов. Я люблю вас, мои родные. Клара, мама, с тобой». Я прикоснулась губами к могильному камню и покинула кладбище. Чтение документов у нотариуса прошло в атмосфере спокойствия и тишины. И вот настал великий момент. Я так дрожала, что сумела поставить подпись только со второй попытки. Эмоции захлестывали. Мне все удалось. И я думала только о колене и о том, кем стала. Когда я садилась на место, мои глаза наполнились слезами. Я натолкнулась на ничего не выражающий взгляд матери. Потом нотариус протянул мне листок бумаги, удостоверяющий мое право собственности. Акт, в котором черным по белому было написано что я бездетная вдова. Он вежливо попрощался с нами. Оказавшись на улице, я обернулась к родителям в ожидании какой-то реакции, сама не знаю какой. «Мы не верили, что ты пойдешь до конца», сказал отец. «Хотя бы раз в жизни постарайся все не испортить». Это не входит в мои намерения. Я обернулась к матери. Она подошла, поцеловала меня, и в поцелуе было больше тепла, чем обычно. Я не сумела быть такой матерью, какая тебе нужна, — шепнула она мне на ухо. Меня это огорчает, а меня приводит в отчаяние. Мы посмотрели друг другу в глаза. Меня потянуло спросить, почему. Но по выражению ее лица я поняла, что ей не выдержать мои вопросы и упреки. Я будто видела, как панцирь матери покрывается трещинами, словно она вдруг научилась испытывать угрызения совести. Не слишком ли поздно? Отец взял ее за руку и сказал, что пора. В качестве моральной поддержки прозвучало скупое «До скорого». Они ушли в одну сторону, я в другую. Я надела солнечные очки и направилась к своим счастливым людям, которые читают книжки и пьют кофе. По бульвару Себастополь я добралась до улицы Ревали, не срезая дорогу переулками, потому что меня сейчас тянуло на проспекты и бульвары, Я хотела пройти мимо мэрии, потолкаться на тротуаре возле Биашви. Биашви — большой парижский универмаг. Когда я, наконец, вернула налево, на улицу в Ей-Дю-Тампль, до дома оставалось не больше сотни метров. Зазвенел колокольчик над дверью, и я подумала, что Феликс расставил тайных агентов вдоль всего моего маршрута. Пробка шампанского хлопнула, как только я переступила порог. Шампанское выплеснулось на стойку. Он пренебрег бокалами и протянул мне бутылку. «Ты сделала это!» Я выпила из горлышка, пузырьки защекотали небо. «Блин, как подумаешь, что ты теперь моя хозяйка?» «Супер!» «Ты в этой роли больше меня устраиваешь, чем твой отец», заявил он, отнимая у меня бутылку. «Феликс, ты всегда будешь моим любимым компаньоном!» Он прижал меня к груди и сделал солидный глоток шампанского. Черт, Чиплет! воскликнул он, выпуская меня из объятий. Его глаза заблестели. «Давай быстренько продолжим праздник». Я не стала тратить время, чтобы подняться в квартиру и переодеться. Просто стерла лужицу шампанского со стойки и закрыла кафе. Феликс увлек меня в путешествие по окрестным барам. Его здесь все знали. Он появлялся в каждом заведении таким эксклюзивным гостем, чьи вкусы известны. К тому же правильные коктейли были заказаны заранее, потому что мой лучший друг все предусмотрел и тщательно подготовился к этому вечеру. Все его любовники и воздыхатели охотно уступали мне место. Раз Феликс любит меня, значит, обо мне нужно заботиться. Наш путь был отмечен встречами с разными чудаками, красными ковровыми дорожками, россыпью блесток и цветами в моих волосах. Все было сделано для того, чтобы я на один вечер почувствовала себя принцессой. Безумная атмосфера, созданная Феликсом, пьянила меня едва ли не больше, чем весь поглощаемый алкоголь. Подошло время ужина. Мы отправились в топаз-бар, хотя тамошние закуски уж точно не могли нейтрализовать, выпитое нами. Места устойки были зарезервированы. Феликсу хорошо известно, что я предпочитаю высокие стулья, с которых удобно незаметно наблюдать за происходящим вокруг. Нас дожидалась открытая бутылка красного вина. Феликс поднял бокал. «За твоих родителей, которые перестанут тебя доставать!» Я не ответила и сделала первый глоток. Вино оказалось крепким, мощным, точно соответствующим моменту, который я переживала. «У меня больше нет семьи, Феликс». Он не нашел, что ответить. «Ты понимаешь?» Больше ничего не связывает меня с родителями, и у меня нет ни братьев, ни сестер. Колены Клара ушли. Ты — все, что у меня осталось. Моя семья — это ты. С момента нашей встречи в универе мы всегда были парой. Ничто и никогда это не изменит. Мы все делали вместе. Почти все, мы не спали вместе. Жуткое видение для нас обоих. Он сунул два пальца в рот, изображая рвотный рефлекс. Я повторила его жест. «Детский сад». «С другой стороны, если ты изменишь мнение насчет детей, но не найдешь подходящего парня, я могу сыграть роль банка спермы. Я этого детеныша научу, как правильно жить». Я едва не подавилась вином, а он расхохотался. «Как тебе только могла прийти в голову подобная колесица?» Мы стали сентиментальными, а это действует мне на нервы. Ты прав, я хочу танцевать, Феликс. Твои желания — закон. Мы проскочили огромную очередь и без задержки попали в клуб. У Феликса имелись свои ходы, но, обращая внимание на шокированное выражение моего лица, он смачно поцеловал в губы вышибалу. Последний раз я видела его в таком состоянии на своем девичнике накануне свадьбы. В вип-зоне нас ожидала полуторалитровая бутылка шампанского. Выпив единым духом два бокала, я выскочила на танцпол. Выплясывала с закрытыми глазами, чувствовала себя живой, помолодевшей на десять лет. С меня как будто смыли все горести и разрешили радоваться жизни. «Я с ними договорился», — шепнул мне Феликс. «Пользуйся, пока звучит. Вечно они повторять ее не будут». Поднятая двумя парами рук, я взлетела на сцену. Басовая партия и ударные ввели меня в транс. На несколько минут я стала королевой вечера под «Паник Station группы «Мьюз». Уже несколько недель я непрерывно слушала эту композицию, окончательно задолбав Феликса. Он даже как-то поймал меня на том, что я в наушниках убираюсь в счастливых людях под эту музыку. А сейчас я заполучила благодарных зрителей и заставила их подхватывать вместе со мной припев. «О, 1, 2, 3, 4, 5, in your eyes, and this chaos, it defies imagination. О, 5, 6, 7, minus 9, lives, you've arrived at panic station». К четырем утра мы по обоюдному согласию решили вернуться в родные пенаты. Возвращение было непростым и малоприятным для всех, кто к этому моменту уже спал. Я никак не могла слезть со своей песней, вопила ее во все горло, а Феликс изображал хор на подпевках. Из-под куртки у него торчала бутылка шампанского, к которой мы по очереди прикладывались, пока он меня провожал до подъезда Дома Счастливых. Он взглянул на витрину. «Счастливые люди берут жизнь в свои руки! Ты пришла!» «Обалдеть!» «Сумеешь сама подняться?» «Ес», yes, — мы расцеловались. «Спокойной ночи, моя семья», — сказала я. «Ну что, как-нибудь повторим?» «И не думай». Я отпустила его и стала отпирать дверь. «Вообще-то мы завтра закрыты до полудня, так что отсыпайся». «Спасибо, хозяйкам. Феликс ушел веселым, перспектива долгого сна взбодрила его. Он не знал, что я намерена открыть кафе вовремя. Пробуждение было ужасным. Приоткрыв один глаз, я нашарила в аптечке большую таблетку парацетамола и тут же проглотила ее. Только после этого я с трудом осилила первую за день чашку кофе, хотя в обычном состоянии, едва открыв глаза, заглатываю ее залпом. Потом я приняла холодный душ, надеясь прояснить разум. Когда я пыталась натянуть обувь, мне пришло в голову, что самая большая моя ошибка не в том, что я предалась безумствам с Феликсом, а в том, что весь вечер провела на высоченных каблуках. Теперь придется отправиться на работу во Вьетнамках. В апреле. Как каждое утро, я сначала забежала в булочную за непременным круассаном и булочкой с шоколадом. Затем открыла «счастливых» и оставила дверь нараспашку. Легкий утренний сквознячок позволял мне кое-как держаться и не засыпать на ходу, так что придется моим окоченевшим ногам потерпеть. Я включила кофемашину и приготовила себе тройную порцию. Мои обычные утренние клиенты спокойно объявились в кафе и стали медленно просыпаться вместе со мной, перелистывая свежий номер «Паризьен». Когда первая волна посетителей схлынула, я привела счастливых в порядок, проконтролировала запасы, проверила счета, как делала это уже почти год, и быстренько проглядела последние литературные новости. Я знала, что какое-то время буду спокойна, поскольку до двенадцати Феликс точно не проснется. Пусть насладится свободным утром по полной. Ничего не изменилось, и в то же время все стало другим. Из битвы с родителями я вышла более взрослой и уравновешенной. Я им больше ничего не должна. И жизнь, моя жизнь, на них не остановится. Хотя в душе и сохранилась некоторая горечь.